объяснение ведущие к осознанию. День охоты обещал быть интересным. Тарик шагал по очередному бесконечному коридору в сопровождении стражника и бросал косые взгляды на великолепную обстановку дворца Рея. Полированные мраморные стены и куполообразные потолки сверкали чистотой. Каждую галерею с золотыми солнечными лучами по центру поддерживали ажурные колонны и арки из агата с синими прожилками. Без сомнения, дворец поражал красотой, пусть и слегка холодной, нарочитой. Вскоре Тарик присоединился к группе вельмож, которые участвовали в сегодняшней охоте. По правде говоря, отвлечься и провести время, наблюдая за настоящей целью, было даже приятно, так что разговор с Шахразадой немало обеспокоил юношу. Раньше за ней не водилось стремление к скрытности и отстраненности как и излишней заботы о безопасности. Обычно авантюрная дочь хранителя первой бросалась в омут с головой, вне зависимости от последствий. Когда они были младше, Шази хотела научиться лазать по деревьям, а, освоив умение, заскучала и решила направить силы на штурм стен Таликана. Тарик с Рахимом умоляли ее оставить эту глупую затею, но добились скорее обратного результата и подстегнули интерес. В один из последующих дней сын Мира наблюдал за очередной попыткой юной шахрозады забраться на стену. Спутанные черные волосы струились по спине девушки. И тут под ее ногой облаком белой пыли начал осыпаться изветковый раствор. Заметив это, тарик понял, что кирпич сейчас упадет и выкрикнул предупреждение, но опоздал. Стоявшая рядом Шива ахнула, когда шахрозада сорвалась и полетела вниз. При виде распростёртого на песке хрупкого тельца сердце Тарика замерло в груди. Он первым подбежал к пострадавшей от собственного безрассудства девчонке и прижал ее к себе, требуя ответить, и громко выругался, когда Шахрозада посмеялась над ним, заверив, что она чувствует себя прекрасно, не считая слегка побаливавшей головы. В тот день Тарик впервые признался шахразаде, что любит ее. Раньше она не испытывала колебаний, ни по какому поводу. Однако прошлой ночью явно сомневалась. Когда Тарик признался в любви Шахразаде, она ответила не сразу. И во время поцелуя тоже вела себя по-другому. Обдумывала что-то, колебалась, желала чего-то другого. Или кого-то другого. Эта мысль сводила Тарика с ума. — Кажется, мы не были представлены, — раздался чей-то голос. — Я капитан Альхури. Сыну Эмира любезно улыбался высокомерный юноша с кудрявыми волосами. Тарик Имран Альзият. «Я знаю. Неужели моя репутация известна даже за пределами Таликана? На вашем месте я бы надеялся на обратное», — насмешливо ухмыльнулся юноша. «Вы захватили с собой собственную охотничью птицу? Очень удачное истечение обстоятельств, учитывая сегодняшнее мероприятие. Вы также хорошо осведомлены во всех делах?» Издержки занимаемой должности. Раз уж зашла речь, признаюсь, что немало удивился, узнав о вашем прибытии в вместо Эмира. С нетерпением ждал с ним встречи. Отцу не здоровилось, и он попросил меня занять его место в качестве делегата в Рей. Заявил Тарик и сложил руки на груди в попытке скрыть внезапное беспокойство. Какая жалость! Пожалуйста, передайте ему мои пожелания скорейшего выздоровления, сказал капитан Альхури. И перевел взгляд на арочный вход в дальнем конце коридора. Лицо юноши стало серьезным, сохраняя лишь отголоски прежнего веселья. Прибыл халиф. В этот раз Тарик присмотрелся внимательнее и заметил на его левом бедре необычную саблю. Лезвие оказалось длиннее и тоньше скиметора, а еще имело острие. Это шамшир, пояснил капитан Альхури, который беззастенчиво наблюдал за Тариком. Раньше мне не встречалось подобное оружие. Оно действительно необычное, кивнул собеседник. Как и сам Халит. Халит? О, Халиф приходится мне двоюродным братом. Ясно, поджал губы Тарик. Не стоит беспокоиться, рассмеялся капитан Альхури. У нас с ним очень мало общего, помимо кромного родства. Что вы хотите этим сказать? Хочу сказать, что я, в отличие от него, вряд ли прикажу сломать каждую кость в теле за малейший проступок. Несмотря на то, что юноша продолжал улыбаться, тон его голоса опасно приблизился к угрожающему. Звучит чрезмерно сурово, сказал Тарик, решив проигнорировать выпад собеседника. И очень подходящий к характеру нашего правителя. Как я и говорил, Халит очень необычный человек. Еще шире ухмыльнулся капитан Альхури. «Кажется, он не особенно любит говорить», — отметил Тарик, вновь переводя взгляд на халифа юнца и изучая морщины, избороздившие его загорелый лоб. «Так и есть. Однако, по мнению человека гораздо мудрее меня, самые умные люди как раз те, кто предпочитает молчать», — многозначительно произнес молодой капитан. А когда сына мира не ответил, с трудом скрывая растущее презрение к врагу, то наклонился ближе и добавил, потому что они слышат все. «Какое интересное наблюдение», — прокомментировал Тарик. «И чьи же это слова?» «Халида», — усмехнулся собеседник с расчетливым блеском в глазах, после чего направился к своему господину и встал подле него. Когда прибыл султан Парфии, группа вельмож зашагала по коридорам в сторону открытой галереи, десятикратно превосходившую размерами ту, что была в Таликане в дальнем конце находился ряд арочных двустворчатых дверей, которые вели в роскошный, усаженный деревьями сад. Следуя по этому маршруту, мужчины встретили Шахразаду. Она появилась из других дверей вместе с симпатичной служанкой и тем же телохранителем, угрожающей наружности, который сопровождал госпожу прошлым вечером. При виде возлюбленной сердце Тарика оборвалось. С каждым мигом она становилась все красивее будто расцветая от жизни во дворце из холодного полированного камня. Сегодня серебряно-розовое облачение еще сильнее подчеркивало черные волосы и бронзовую кожу шахрозады, отчего она выглядела еще более ошеломительно, чем обычно. Этот наряд шел ей гораздо больше, чем вчерашнее вызывающее одеяние из черного шелка с синими сапфирами, хотя оно и ослепило всех мужчин в зале. Но Тарик у Шахразада казалась ослепительной всегда. Процессия вельмош остановилась, чтобы поприветствовать жену халифа. Мерзавец, называвшийся правителем Парфии, вышел вперед, подчеркивая собственную любезность. Тарик с трудом подавил желание вмешаться, наброситься на султана. К счастью, к Шахразаде направился капитан Альхури, чем отчасти реабилитировал себя в глазах юноши. Однако двоюродный брат пресёк благородную попытку помочь жене, повелительно взмахнув рукой. Тарик бросил взбешенный взгляд на халифа и заметил, как на его лице промелькнул намек на эмоции. Что это было? Гордость? «Желаю самого приятного утра, прекрасная госпожа», — промурлыкал султан Парфи, скользнув к шахразаде. Любезность сочилась из него, как миазмы изнурительной болезни. «Надеюсь, вчерашний вечер доставил вам удовольствие». «О да, мой господин», — с легким поклоном ответила девушка. «Несравненное удовольствие. А вам?» «Прекрасный выдался ужин», — кивнул султан. «Моя дочь поведала, что вы познакомились и нашли друг друга приятными собеседницами. Рад это слышать». «Я действительно имела удовольствие разговаривать с Ясмин, мой господин. Было крайне познавательно». «Если мне не изменяет память, она использовала то же самое выражение, описывая вашу беседу». Полагаю, это слово наилучшим образом подходило к ситуации, учитывая наш обмен занимательной информацией. «Ваше красноречие сочится ядом почти как у змеи», — рассмеялся султан. «Позвольте поинтересоваться, моя госпожа. Вы хоть мгновение обходились без того, чтобы напасть». Боюсь, вряд ли можно назвать разумной подобную мягкость. Не менее любезно ответила Шахразада, улыбаясь одновременно ослепительно и зловеще. Особенно учитывая, что я нахожусь в змеином гнезде. «Вы непременно должны навестить нас с Ясмин в Парфии», — сказал султан, покачав головой. Интересно, его лице держался слишком долго, чтобы быть настоящим. «Наши змеи имеют гораздо меньше возможностей для нападения». «Мы с дочерью настаиваем, чтобы вы присоединились к Халиду, когда он снова решит нанести визит в Мартху. Позвольте нам отплатить за ваше гостеприимство соответственно». «Почту за честь, мой господин», — произнесла Шахразада и склонила голову, поднося пальцы к колбу. Султан обернулся к мальчишке-халифу и с опасным блеском в глазах сказал, «Позволят всего сердца поздравить с обретением настоящего сокровища». Теперь нужно бдительно охранять его и беречь. В этот раз завуалированную угрозу, которая сочилась из каждого слова султана, не расползнал бы лишь глупец. Однако бессильный юнец, называвший себя халифом, ничего не ответил и ничего не предпринял. Тарик же едва сдерживался, чтобы не напасть на негодяя из парфи с кулаками или с топором. «Значит, молчаливые люди самые мудрые», Внутренне кипя от злости, сын мира сложил руки на груди. Никчёмный халиф подошел к Шахразаде, остановился напротив и в очередной раз ничего не сказал, а лишь молча разглядывал ее своими странными оранжево-золотыми глазами. И спустя несколько секунд улыбнулся. Шахразада едва заметно кивнула в ответ. Сердце Тарика болезненно сжалось. Венциносная чита понимала друг друга без слов. Мальчишка-халиф низко поклонился жене, поднеся кончики пальца в колбу. Затем выпрямился, положил ладонь к сердцу и ушел. Вельможи поплелись следом мимо шахразады, по очереди выражая ей почтение. Когда Тарик остановился рядом, Шази залилась румянцем и отвела взгляд, а руки сжала в кулаки, спрятав их в складках серебряного плаща. В этот момент Тарику вспомнились слова дяди в ту первую ночь, когда они с Рахимом приехали в Рей, покрытые пылью и едва не падая с коней после двух дней изнурительного путешествия. Город так и гудит от слухов. Большинство считает, что халиф влюбился в юную жену. Тарик ускорил шаг, чтобы догнать вельмож, которые уже вошли в многоярусный сад, полный цветущих деревьев. Чуть в стороне виднелся изящный птичник с разноцветными певчими птахами. Спускаясь на следующий ярус, халиф постоянно оглядывался на дворец, пока капитан аль не приблизился и не заявил нарочито громко. «Мой повелитель, мне кажется, вы оставили кое-что очень важное в главной галерее». Молчаливый юнец снова не снизошел до ответа и лишь сощурил странные желтые глаза, вглядываясь в лицо двоюродного брата. Тот ухмыльнулся еще шире и добавил. Полагаю, вы захотите забрать этот важный предмет и присоединиться к нам уже позднее, во время охоты?» Мальчишка-халиф снова посмотрел через плечо. Затем плавно развернулся и скользнул сквозь толпу вельмож, бурмоча по пути невнятные извинения. Тарик, как и все остальные, не сомневался, что халиф направился к шахрозаде. Как только он исчез из виду, началось бурное обсуждение. Самые бесстыдные начали заключать пари, скоро ли в Харасане появится новый наследник престола. Султан Парфий с интересом прислушивался к пересудам, однако в глазах его мелькало пренебрежение. Тарик выдавил улыбку, несмотря на захлёстывавшие его волны боли и ярости. А когда больше не смог выдержать пересудов, развернулся и зашагал вверх по лестнице. «Куда это вы направляетесь?» — поинтересовался капитан Альхури, преграждая ему путь. «Я забыл Мангала в покоях», — быстро нашелся Тарик. «Думаю, мы сумеем предоставить вам подходящую замену. «Боюсь, замена не подойдёт». С извиняющейся улыбкой он покачал головой. «Зарая очень капризная птица и соглашается садиться только на привычные манжеты. Просто скажите, где вас найти, и один из стражей меня проводит». Оседланных скакунов будут подводить к возле дворцовых конюшен», сообщил капитан Альхури. А когда Тарик уже развернулся и махнул одному из охранников, подзывая его, окликнул. «Неужели эта мангала настолько важна?» «Да, если я хочу победить в этой охоте», — ухмыльнулся в ответ сына мира, блеснув серебристыми глазами. Шахрозада застыла перед каллиграфическими надписями, вглядываясь в тонкие рощерки с замысловатым наклоном в каждом из мазков художника. Чернила разных оттенков извивались по пергаменту, вдыхая жизнь в слова на странице. Невесомые потоки света лились из окон вокруг купола главной галереи, от центра которого расходились серебряные и золотые лучи. Они тянулись через весь потолок к девяти карнизам, образуя единую композицию с рядом полок, идущих вдоль оранжевых мраморных колонн. «Этот отрывок невозможно разобрать», — пожаловалась Деспина, заглядывая через плечо госпожи. «Мне кажется, это еще одна поэма о любви», — улыбнулась Шахразада. «Зачем учиться так красиво писать, если никто не в состоянии понять ни слова?» Эти строки призваны отразить внутреннее состояние автора. «Значит, эта поэма сделала его таким невразумительным?» Мелодичный смех Шахрозады вознесся к куполу, отразился от карнизов и вновь пал на каменные плиты пола. «Вы веселитесь так, словно в мире больше никого не существует», прокомментировала Деспина. «Забавно. Сестра мне говорила нечто подобное», наморщила нос Шахразады. Тогда, полагаю, вас не слишком волнует чужое мнение. — А что, ты бы предпочла, чтобы я постоянно была серьезной? поддразнила служанку она. — Нет, — ответил вместо нее Халид, входя в главную галерею. — Я бы этого не хотел. — Повелитель? — поклонилась Деспина. — Не могу говорить за всех, — продолжил Халиф, кивая гречанке. — Но лично мне хотелось бы, чтобы твой смех никогда не смолкал. Служанка спрятала улыбку, низко склонив голову, и молча поспешила удалиться, оставляя венценосную чету наедине. Шахразада не сводила с халида глаз, сражаясь с наплывом эмоций. В горле пересохло, а злость угрожала пролиться потоком слов, которых он не заслуживал услышать. Потому что не заслуживал знать ее самые тайные мысли, ее заветные желания. Насколько он стал ей дорог и почему это не должно было иметь значения. «Пусть секреты послужат тебе утешением, Халит, и Баналь Рашид», — яростно думала девушка. «От меня же утешения не жди». Она вскинула подбородок и повернулась, чтобы уйти. Однако Халит перехватил Шахразаду за запястье, когда она проходила мимо, и тихо произнес. «Вчера я стучал в твои двери. Я устала». Отводя глаза, пробормотала она, почувствовав, как пропустила удар сердца. Излилась на меня. Мягко добавил Халит. Затем внимательно посмотрел на нахмуренное лицо Шахразада и поправился. Нет. Была в ярости. Отпусти руку. Понимаю, чем вызван твой гнев, — сказал Халит, подчиняясь ее приказу. Я упустил из виду, что нужно рассказать тебе о Ясмин. Прости меня. Это больше не повторится. «Упустил из виду?» — язвительно переспросила Шахразана. «Упустил из виду?» «Я...» «Да ты хоть представляешь, насколько глупо я выглядела перед всеми и насколько глупо себя чувствовала?» «Ясмин хотела уязвить тебя», — вздохнул Халит. «И мне печально видеть, что ее план удался». «Ее план удался?» Да ты настоящий бесчувственный чурбан. Думаешь, я пришла в ярость из-за того, что сделала эта напыщенная принцесса? Из-за того, что она танцевала перед тобой? Не понимаю, как ты умудряешься быть таким умным и беспросветно непонятливым одновременно. Шахразада, Халид вздрогнул. Мой гнев не имеет ничего общего с Ясмин. Ты, именно ты причинил мне боль. Твои секреты, ключи от запертых запретных комнат, «Вот что ранит меня!» — воскликнула девушка. «Твоя манера наносить удар и молча уходить прочь!» Выплеск боли проследовал тем же путем, что и смех. Отразился от купола и стек обратно на мраморные плиты пола. Халид прислушался к эху, поморщился и зажмурился. Затем открыл глаза и протянул руку к шахразаде. Она отступила на несколько шагов, усилием воли подавив рыдание, чтобы не позволить халифу одержать верх. Это не остановило Халида. Он снова приблизился и обхватил запястье Шахразады и поднес ее ладони к своему лицу. «Ударь меня, если желаешь, Шази. Сделай что угодно, но только не наноси мне такую же рану. Не уходи». Оставив руки жены покоиться на его щеках, Халид провел кончиками пальцев по ее предплечьям и застыл, ожидая вердикта. Шахразада замерла, держа в ладонях маску из камня и льда. Прости меня, Джунам. За секреты. За запертые двери. За все. Не получив ответа, тихо произнес Халит и нежно отвел волосы от лица девушки. Это прикосновение одновременно ласкало и обжигало. Обещаю, однажды я открою тебе все. Но не сейчас. Поверь, существуют тайны, которым безопаснее оставаться надежно запертыми. Джунам. Он уже называл ее так. Мое всё. Как и в тот вечер, когда Шахразада рассказывала историю о Талии и Мердаде, это слово звучало истинно, правильно. Я, девушка, осеклась и закусила губу, чтобы та не дрожала. Чтобы остановить поток признаний, которые отчаянно жаждали вырваться на свободу. Жаждали поведать о желаниях своенравного сердца. Я готов тысячу раз умолять о прощении за то, что причинил тебе боль, прошептал Халид и поцеловал Шахразану в лоб. Она закрыла глаза, признавая поражение. Нельзя было больше игнорировать охватившие ее чувства. Затем скользнула ладонями по груди Халида, погружаясь в объятия сандалового дерева и солнечного света. Вдвоем они стояли под куполом главной галереи, и нечитаемая поэма о любви служила молчаливым свидетелем их воссоединения. Душевная боль казалась пустяком по сравнению с тем зрелищем, которое предстало перед глазами Тарика теперь. Как бы он хотел никогда этого не видеть! Войдя варочные двери, ведущие в главную галерею, юноша поначалу подумал, что неверно выбрал направление и оказался не в том месте — В помещении царила абсолютная тишина. Шахразадой здесь быть не могло. А затем Тарик завернул за угол и увидел, почему вокруг повисло безмолвие. Он остановился, будто сраженный метко брошенным кинжалом. Никчемный юнец-халиф держал Шахразаду в объятиях, целовал ее в лоб. А она прильнула к мужу, обвела его руками, притянула к себе и прижала щекой к груди, как припадает усталый путник к стволу дерева. Куда хуже было зрелище, которое заставило Тарика замереть на месте, не имея силы воли сделать новый вдох. Выражение полного умиротворения на лице Шахразады Словно происходившее было правильным. Словно она желала этого больше всего на свете. Она полюбила убийцу Шивы. Стражник за спиной Тарика выразительно откашлялся, очевидно, немало не заботясь о наказании за подслушивание халифа. Из густой тени в дальней части галереи показалась гигантская фигура телохранителя шахразады. Его угрожающий вид и сверкавшая в руках сабли сулили скорую расправу. Но больше всего Тарика удивила реакция врага, который производил впечатление старого верблюда. При первом же признаке опасности он закрыл своим телом шахразаду С металлическим шорохом обнажил шамшир и сжал рукоять в правой ладони. Острие зловещей сабли смотрело в пол. Это была поза атакующего фехтовальщика. Обычно бесстрастное лицо мальчишки-халифа сейчас стало суровым и напряженным, а желваки на челюсти выдавали едва сдерживаемый гнев. Странные желтые глаза полыхали, как раскаленная лава, такие же угрожающие и целеустремленные. Шахразада прикоснулась к плечу юнца и спросила Халит, что ты делаешь?» Однако тот даже не шелохнулся. Теперь Тарик понял, почему прошлой ночью Шахразада так беспокоилась. Халиф оказался вовсе не тем скучающим и бессильным мальчишкой, который позволял жене говорить за себя. Он представлял собой нечто большее. Нечто, что следовало тщательно обдумать и принять во внимание, а затем вырвать из груди его сердца тем же способом. Старик ухмыльнулся и провел рукой по волосам, после чего спросил. «Разве не здесь мы должны были встретиться, чтобы отправиться на охоту?» Халид смерил недовольным взглядом сына Назира Альзияда, чувствуя нарастающее раздражение. Его объяснение причины вторжения в главную галерею звучало нелепо. Собственная глупость едва не стоила мальчишке жизни. В обычных обстоятельствах Халид бы не стал реагировать так остро. Однако сейчас в рее находился с визитом сели Малиэль Шариф. Только сегодня утром он высказал едва завуалированную угрозу в адрес Шахразады. В этом самом месте, в главной галерее. Халит ожидал чего-то подобного, но услышать это в реальности было нелегче. А игнорировать угрозы султана Парфии, даже незначительные, казалось недальновидным. Халит не знал, кому мог приходиться союзником этот глупый сын мира. Вчера это не имело первостепенного значения, так как мальчишка был всего лишь досадной помехой. Сегодня же он вызвал подозрение тем взглядом, который бросил на Шахрозада. Совсем не таким, каким смотрят большинство мужчин, оценивая красивую женщину, сосредоточив внимание на изгибах тела. Подавляющая часть гостей именно так и выражали свой интерес. Они не заслуживали пристального внимания, но имели соответствующую репутацию, достойных порицания сластолюбцев, чей взгляд привлекала любая девушка, оказавшаяся поблизости. Тарик Эмран-Альзияд смотрел на Шахразаду вовсе не как мужчина, ценящий лишь соблазнительные изгибы тела. Для него имело значение то, что она говорила. Мысли, которые таились за словами. Халец с сыном мира спускались по лестнице, направляясь к конюшням мимо многоярусных садов. Телохранители следовали по пятам. «Заклинаю, позвольте еще раз принести нижайшие извинения», заговорил Тарик с заискивающей улыбкой, поправляя на запястье Мангала. Халит молча продолжил спуск, искоса поглядывая на собеседника. «Заверяю, что теперь я понял разницу между галереей и аллеей, повелитель». «Я бы предпочёл, чтобы вы додумались до этого раньше», — пробормотал Халит. «Должен поблагодарить, что пощадили меня, мой господин», — заразительно рассмеялся мальчишка. Благодарности лучше адресовать моей жене. Если бы я находился в одиночестве, то ситуация могла бы обернуться по-другому. Похоже, возможно можно поздравить с обретением подходящей супруги Сиит. Произнес сын Мира и внезапно споткнулся, хотя до этого шагал по лестнице уверенно. Помеха становилась все более досадной. Халит остановился и обернулся к Тарику, который был выше его самого на пол ладони и шире в плечах. Шахразада необычная девушка, а я чудовище Рея. Полагаю, мы действительно друг к другу подходим, холодно оборонил Халит, к собственному раздражению, вынужденный смотреть снизу вверх на собеседника. Тот побледнел, услышав ответ. Вы выглядите оскорбленным. Какими же именно словами? Поинтересовался Халиф, пристально наблюдая за реакцией Тарика. Всей фразой мой повелитель. Мальчишка явно не обладал навыками прирождённого лжеца. Досадная помеха теперь стала полновесным поводом для беспокойства. Вскоре сын Мира взял себя в руки и попытался разрядить повисшее в воздухе напряженное молчание с помощью очередной обаятельной улыбки. Халид развернулся и продолжил путь вниз по лестнице. «Вы уже обзавелись женой, Тарик и «Боюсь, что нет, мой повелитель» но планирую исправить это недоразумение в ближайшем будущем. Значит, вы уже обручились. Да, мой господин, с девушкой, в которую влюблен с детства», сказал юноша, и вспыхнувшие глаза выдавали, что на этот раз он говорил искренне. «Именно по этой причине и позволил себе смелость поздравить вас с обретением достойной жены. Величайший подарок судьбы — найти любовь всей жизни. Только тогда радость сторится и перевесит все невзгоды супружества» заявил Тарик с абсолютной убежденностью в голосе. Первая интересная мысль за всю беседу пришлась Халиду не по душе. Спустя некоторое время они подошли к конюшне. Джалал направился им навстречу и с любопытством склонил голову на бок, заметив глупого мальчишку. Затем приветливо кивнул ему. Тот улыбнулся в ответ. «Еще раз примите мои извинения и просьбу передать благодарность вашей жене. Похоже, теперь я обязан ей жизнью, Сын мира низко поклонился Халиду и неторопливо побрел к конюшне. Его белая рида развивалась за спиной. «Что случилось?» — спросил Джалал, как только юноша удалился за пределы слышимости. Ответа не последовало. Тогда капитан взволнованно предположил. «У вас с все всё в порядке?» И вновь повисла тишина, так как Халид задумчиво наблюдал за удалявшимся мальчишкой. И вновь повисла тишина, так как Халид задумчиво наблюдал за удалявшимся мальчишкой. «Выясни все, что сможешь о Тарике Имране Аль-Зияде, о его родственниках и союзниках. Обо всем, распорядился Халиф и нахмурился, когда Джалал рассмеялся. «Я сказал что-то забавное?» «Мы действительно одной крови, это бесспорно. Этот мальчишка беспокоит меня весь день».